Ежов провел рукою по озябшему лицу, задержал пальцы на виске. Ну, ругайся, не ругайся, выход один — ждать подмогу. Болезненно острая зависть к Пчелинцеву, к тому, что тот все-таки высвободился, пробила Ежова насквозь. Она будто гвоздем его прокалывала, лишала сил. Но пчелинцев ушел. Ушел и не гугу. -гу. Что может быть хуже неизвестности, ожидание, когда не знаешь, жить тебе или не жить? Он прислушался, нет ли звуков вокруг. Не слышно лишь чего-нибудь такого, что раньше отсутствовало. Услышал, как вверху прошла, прохрипев, сорванным движком, тихоходная баржа. Потом опять все стихло. Лишь колючей едкой, как кислота, звон плескался в ушах. Зло будоражил мозг, рождал тоскливые, одинокие мысли. А затем виски проколола внезапная, туго спеленавшая голову холодным кованым обручем — Тихоходку, что протащилась, едва слышно было. А ведь движок у ней, небось, на пределе работал, Последний из себя извлекал. Раз громкий звук боржонки до него дошел еле-еле, Значит, глубина тут, ого, какая метров тридцать, не меньше. И невольно подумалось, Эти тридцать метров пчелинцев вряд ли осилил. Не прошел он их, погиб где-нибудь на полпути, а то еще раньше. Он ведь что, не дошел Пчелинцев до верха? Ежов снова застонал тонко, задавленно. Значит, скоро ему, как и Пчелинцеву, придется наверняка прощаться с этим светом, с жизнью, с тем, что было у него, что ему так дорого. Вращаться со светлоглазой, гладкокожей Марьяной Последней ежовской любовью На которой он хотел остановиться Поставить точку С которой думал навсегда Повязать жизнь свою И плевать, что Марьяна На три года старше его Мировая история Не такие браки знает Да вот не вышло Прошло примерно часа полтора, прежде чем его слух зацепил чьи-то шаги, раздающиеся на дне. В следующую секунду радостно и свежо забилось у Ежова сердце. Подмога пришла. «Мужики!» — закричал Ежов в приливе радостного чувства. «Я тут, мужики! Тут!» Ежов поперхнулся, забился в тяжелом кашле, горло перетянуло. Он начал хватать открытым ртом воздух. Захватывал его, захватывал, а воздуха все равно не было. Кончался воздух в мешке. Побледнел Ежов, хоть в темноте это и не видно было. Обмякли руки В воду шлепнули, словно тряпичные. Правую руку он еще как-то нашел силы поднять, а левая так и осталась висеть, окунутая кистью в воду. Через некоторое время Ежов почувствовал, как вода крадется по левой руке вверх комаринами шажками, а все же поднимается. Понял, что по мере того, как он расходовал воздух, вода все время поднималась и поднималась. Только раньше он этого не замечал. Не веря в происходящее, он опустил в воду правую руку, но и правой рукой он почувствовал, что вода все-таки поднималась, медленно кралась вверх холодная, страшная, цепкая Страшно сделалось Ежову. Так страшно, как, пожалуй, еще не было до сих пор. А на Волжском дне, рядом с опрокинутым вверх килем лотосом, шла работа. И с той, и с другой стороны под поверженные судно подводили тросы, опутывали ими корпус, будто сеткой авоськой, готовили к подъему.